Новый год мы с Раёй встретили у телевизора. Выступал Дик Кларк, известнейший американский актёр, сценарист, кинорежиссёр и продюсер. Густо сыпалось конфетти. Люди целовались, поздравляли друг друга, радостно восклицали. А у нас дома с приходом Нового года ничего не изменилось.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 И сказал, «Не бойтесь, идет охота на уток». Кто-то рассказал анекдот про Мулуна Среддина, все засмеялись. «Твой отец любил хорошую шутку», — сказал Кабир. «А ведь правда».